Мора стояла у вечного цветка, закрыв глаза и скрестив руки на груди. Валь света покрывала гору и содрогалась, а Мора сосредоточилась на пополнении сил барьера. Кьяма пытались его сломать всеми силами, и удерживать барьер становилось всё сложней, но она не могла сдаться. Если барьер падёт, герои упустят шанс убить А «Адлет всё ещё не вернулся?» — спросила Мора. «Я не получала вести, что он что-то нашёл. Подержи барьер ещё два часа», — ответила Фреми. «Стараюсь. Я могу его держать», — сказала Мора и направила ещё больше сил в барьер. Мора уже не использовала второе зрение, а потому и всю свою энергию она направила в барьер, но каждые пять минут она всё же проверяла вторым зрением Дгунея. По обе стороны от барьера столпились Кьёма, и все вместе они атаковали барьер. Чама приказала Джума попытаться остановить их, но не все Джумы восстановились, и их атаки были единичными. Защищённый Кьёма от Гунея сидел на камне, просто глядя на барьер. Он отдавал приказы, но не было похоже, что у него есть план. Мора видела, что он чего-то ждёт. Вдруг Дгунеев скинул руку в воздух. Когда он это сделал, все кьёмы остановились. «Ладно, мы убедили, что он силён». Валь перестала дрожать. «Что ты задумал?» – размышляла Мора, и она смотрела на него вторым зрением. Дгунеев вдруг посмотрел на гору точно в сторону Вечного Цветка. «Мора, ты не хочешь отвечать? Я звал тебя довольно долго». Мора сглотнула. «Ты меня слышишь? Ты можешь ответить мне, так почему молчишь? Боишься говорить со мной, хотя я клялся говорить правду?» «Мора, в чём дело?» Спросила Фрэми. Сердце Мора ускорилось. «Я не знаю. Они перестали атаковать барьер. Прошу, не говори со мной сейчас. Я проверяю Дгунея». Фрэмми холодно уставилась на Мору, и та было уверена, что Фрэмми убьёт её, стоит показаться подозрительной. Но она не могла игнорировать зов Дгунея. «Дгуней». «Чего ты хочешь?» — ответила Мура с помощью горного эхо, так она не покажется подозрительной Фрэмми, ведь Мура при этом не говорил ни слова. «Ты всё же ответила. Что ж, я уже много раз говорил, что твоё время истекает. Я боюсь, что ж они Чан умрёт, если ты не убьёшь одного из цветов через два дня». По телу Моры побежали мурашки. «Ты уже кого-нибудь убила? Это всё же был Адлет или Ролония? Они ведь лёгкая добыча». Но я бы прыгал от радости, если бы ты убила ханса или Чама. Вот они страшные. Я никого не убила. А я-то думал, ты уже справилась. Пожал плечами Дгуней. Ты жестокая мать. Разве любовь матери не преодолевает любые преграды? Ты понимаешь, сколько шансов спасти Шиниера ты упустила? Заткнись. Что может знать Кьёма? Ты лишь монстр, что ничего не знает о любви или частности. Сказала Мора, и впервые лицо Дгуней изменилось. Мура смогла заметить ярость. «Я сделаю вид, что этого не было. Ведь я щедрый к Йома. Я хочу у тебя кое-что спросить. Почему у меня заканчивается время?» «Почему? Хм... Думаю, мне не нужно этого говорить. Тебе достаточно знать, что осталось лишь два дня. Вот и всё». Гуни жестоко улыбнулся. «Я удивлён этому барьеру, но это лишь пустая трата сил. Никто из вас не сможет меня убить, и как только я покину барьер... Я исчезну на оставшиеся два дня. Так что я предупреждаю. Хочешь спасти дочь, побыстрее убей одного из героев Шести Цветов». Мора ничего не сказала. «Может, если бы вы атаковали сейчас все вместе, вы смогли бы убить меня. Но я же вижу, что вы не готовы сражаться, верно? Иначе вы бы уже пришли». Устав ждать, Фрейми встала и сказала. «Что происходит? Мора, объясни». «Я не знаю. А пока ничего не происходит, мне не нужно говорить». Так мы ничего не достигнем. Я проверит Гунея. Фремис схватил ружье и вышел из пещеры вместе с Чамо, что шла позади. Морос осталась на месте и снова заговорил с Дгунеем. Кто седьмой? Если скажешь, я смогу убить одного из героев прямо сейчас. Хочешь обмануть меня? Прости, но я не поведусь. Дгунея покачал головой. Ханс Хампти, Чаморосса, Фремис Пидро, Ралонья Манчетта», Голдов Аврора, Адлит Майя. «Убей кого-то из них, и я освобожу твою дочь. Не имеет значения, кто седьмой». «Не имеет значения, если я убью седьмого?» Пробормотала Мора. Дгуней о чём-то думал, и Мора использовала второе зрение, чтобы взглянуть на середину горы. Фрэмми и Чама остановились из-за десяти кьёма. «Смотри-ка, Мора, там кто-то сражается. Если подойдёшь со спины и убьёшь их, то спасёшь любимую дочь. Ты же любишь свою дочь?» «Почему? Почему осталось только два дня?» «Срок двадцать второй день после пробуждения Маджина!» Прокричал Амора, не подумав. «Хорошо, что Фрэмми здесь не было». Услышав слова Мора, Дгуни прижал ладонь к рту и рассмеялся. «Что смешного?» «А, прости. Просто кое-что вспомнил. Не могу не смеяться, когда вспоминаю о том, как мы заключили сделку». Рот Дгуни изогнулся в широкую усмешке. Раньше Мора думала, что есть в нём что-то человеческое, но усмешка точно была от монстра. «Двадцать второй день? А ты глупа». «Хотя мы установили крайний срок, в этом нет смысла». «Что?» «Ты ошиблась. Но даже если так, у тебя появятся лишь дополнительные семь дней». «О чём ты?» «Ты вовлекла Вейлин, святую соли. Вот твоя ошибка». Ноги мороза затряслись. Лицо Вейлин с её тёплой улыбкой возникло в сознании. Быть того не может. Невозможно. Она не могла меня предать». Вейлин постоянно помогала людям. Она не позволила бы злу пройти мимо неё. Она не только была другом Моры, но и любила Шиньеру. Мора выбрала её из всех, потому что только ей доверяла больше всего. «Вейлин невиновна. Она невероятна, хоть и немного медленно!» Дгуни вдруг выхватил уголек и кусок дерева изо рта в груди. «Я тебе этого не показывал? Я могу копировать почерк человека, однажды на него взглянув. Жду твой комплимент. Я учился этому пятьдесят лет». Мура вспомнила, как три года назад Гуней подделал письмо Святой Медицины, Таула, и отправил ее ей. «Я скопировал твой почерк и отправил письмо Вейлин. Она должна вот-вот дойти. А вот и его содержание». «Вейлин, не дай никому прочитать письмо. А когда прочтёшь, сожги немедленно. Гуннер слаб сердцем. Если ты ему покажешь, он сойдёт с ума». Пока он говорил, он писал буквы на куске дерева, и Мура видела, что почерк был её. Может, и сама Мора не смогла бы отличить это письмо от своего почерка. «Меня обманул Дгуней. Это значит, что я не смогу спасти Шаниеру. На пятнадцатый день после того, как паразит поселился в её теле, он введёт ей особый яд. И как только он её паразит, она выживет, но превратится в Кьёма. Если это случится, я уже не смогу её убить. Её тело станет непробиваемым, и она будет страдать всю долгую жизнь. Я заключила сделку с Дгунейом, что Шанира не будет ранена». Но Дгуни не считает это атакой, он думает, что дарует Шиньере возможность стать прекрасной Кьёма. Для него это проявление щедрости. Дгуни подвинул кусок дерева и продолжил. Таола не сможет её спасти. Боюсь, она даже не сможет вывести яд. Я напишу, если смогу убить Кьёма до пятнадцатого дня, но если этого не случится...» «Подонок!» Ноги моры дрожали. «Если к полуночи пятнадцатого дня синяк на груди её не исчезнет, то убей Шиньеру ради меня». Дгуней раскинул руки, как третий сортный актёр. «Но как тебе? Разве не удивительно?» А потом и написал, как сильно тебе жаль, как сильно ты любила Шиньеру, но сейчас я это опустил. Дгуней жестоко ухмылк и продолжал. «Если твой муж прочитает, он поймёт, что это подделка. Но сможет ли Ваэлина слушаться? Прости, но Ваэлен Котью обмануть легко. Она верная и честная. Она вряд ли решит, что письмо «подделка» Она последует твоим указаниям. Конечно, Ваэлин или твой муж могут ожидать фальшивых писем, и они не смогут так легко заставить себя убить Шаниеру, даже если поверят письму. И может, есть шанс того, что письмо не заставит. Тем не менее, угроза убедительна, да? Он обещал, что не соврет, море, так что сказанное было правдой. Он отправил письмо. «Я обещал, что не совру тебе. Но я могу врать Ваэлин. И хотя я обещал, что Кьёма не тронут Шаниеру, человек, убивший её договор, не нарушит». Мора решилась из дара речи, её воображение разбушевалось. Она видела, как Вейлин читает письмо, а потом хватается за голову. Она видела, как Шиньера хлопает в ладоши и ждёт возвращения Моры. «А ещё я скажу тебе вот что. Переписчик, которую ты наняла пять лет назад, которую зовут Каннан, предала тебе. Она легко продала тебя за деньги и рассказала мне многое. Она же помогла мне подсадить паразитов Шиньеру. Она поняла, что я кёма, когда я собирался её съесть, но это уже не имело значения». Мора этого не слышала. «Даже ты уже все поняла, да? У тебя есть два дня, и тебе придётся убить кого-то из героев, чтобы спасти дочь». «Дгуней, я повторю, если ты убьёшь меня, ничего не изменится. У меня есть план, как сбежать отсюда. И всё так хорошо получается». Мора взглянула на восток и заметила Адлета. «Быстрей!» Мысленно звала его она. «Прошу, возвращайся быстрей!» «Адкун, что происходит?» позвала его в но Адлет не ответил. Он смотрел на пол и стены. Пространство под землей было выкрашено в красный, Адлет распылил химикат, что реагировал на кёмо по всей комнате. Попадая на место, которого касался кёмо, вещество меняло цвет, и у каждого кёмо был свой цвет. Он распылил вещество на свою броню и убедился, что от Гунея цвет был красно-коричневым. В комнате было множество мест, которых касались кёмо, но у всех был тот же цвет. Кроме отгонея в этой комнате никого не было. И в тоннеле Адлет получил тот же результат. «Дгуней был здесь один. Но разве ты не сказал, что с ним могла сотрудничать святая?» Спросил Оролония, но это звучало странно. Адлет продолжил оглядывать тоннели и землю, на следов человека там не было. Не было ни следов отпечатка ноги человека на мягкой земле, не было и стертых следов. «Да где же были Кьяма или святая, что защитили Дгуния от яда?» Ничего не получалось, они ошиблись. И анализ ролонии и суждения о том, что кровь святой работает на любом кьема, были неверны. «Нет, это неверно». Он кое-что заметил. Адлет снова осмотрел комнату. В этот раз глаза остановились на столе. Он видел, что часть стола была красновато коричневой и только точка размером с кончик пальца была окрашена в оранжевый. Адлет тут же распылил больше вещества на эту точку и снова получил оранжевый цвет. Круг был не больше трех сантиметров в диаметре, такой маленький, что он не сразу заметил его. «Может, это след Кьёма, что принёс сюда стол?» «Но это невозможно! Цвет изменился в центре стола!» В комнате был ещё один Кёма он был ужасно маленьким. Он поместился бы на пальце. Он никогда не слышал о Кьёма таких размеров. «Кем был этот маленький Кёма И где он был? Что он делал, когда пришёл?» Думал Адлет, но приходил лишь к одному ответу. «Выхода нет. Если здесь был такой Кьёма, кто он?» «Аткун! Аткун!» Задумавшийся Адлет не заметил, что Ролония зовёт его. «В чём дело?» «Куда ушёл Голдов Сан?» Адлет огляделся, подумав, он бросился в туннель, где исчез Голдов.